Когда говорили о входе в лабиринт, Арорен предполагал увидеть что-то впечатляющее. Но это оказалась обычная лестница вниз, ведущая из школьной комнаты, что было довольно далеко от его представления. Мужчина был разочарован, но скромный вход не был никак связан с опасностями, таящимися внутри. Там он встретил группу краса. Среди его команды, состоящей из одних девушек, он заметил фигуру волшебницы Анджи. Сейчас она выглядела так, будто жуков пережевывала. Зная, что она недовольна нынешней ситуацией, Роран улыбнулся. «Вы тоже собираетесь войти?» В ответ кроссом мужчина кивнул, а девушки почему-то враждебно смотрели на него. При том, какой парень популярный в школе, Роран понимал, что с этим трудно смириться, а еще он вспомнил бумаги со списками, которые показывал директор. «С командой не напутали?» Роран почти не помнил информации о тех учениках, которых не выбирал, но там точно были не одни девочки. Позади Краса стояли девушки-мечницы. «Когда узнали, что господин Крас будет сопровождающим, изменили порядок!» А за самого парня ответила девушка за его спиной. Светловолосая девушка с вьющимися волосами, уверенным выражением на лице и гордо выставленной грудью заговорила с Рораном. «Только глупец опустит возможность посмотреть на господина Краса, который прослыл гением!» «Это кто?» Откровенно игнорируя, Роран обратился к Красу, а тот улыбаясь ответил. «Госпожа Палма полтатоник. Тебя это вряд ли интересует, но она дочь графа». «Будь благодарен, авантюрист. Я не из тех, с кем тебе почину разговаривать». Девочка по имени Палма гордо выставила грудь и смотрела на него свысока. А Ророн не обращал на нее внимания и снова спросил у краса. «В школе что? Положение важно?» «Официально положение не важно, и все здесь обычные ученики. Но когда попадается кто-то талантливый или с высоким положением, как у нее... Все немного отличается. Прости! Ты-то чего изменяешься? Под конец Крас совсем притих, заставив Рорна удивиться. Возможно, он стыдился того, как раньше себя вел, хотя ни к чему человеку, который пошел по пути исправления, так уж смущаться. Верно! Нечего господину Красу перед таким извиняться! Слушай, можешь помолчать? Я понимаю, что ты восхищаешься мной, но хватит! Остановил ее хмурый Крас. Рорану и самому хотелось заткнуть ученицу. Да только подобным заниматься особо не приходилось. Потеряв интерес к девочкам, он посмотрел на хмурую Анжи. Ну и выражение. Понимаешь же, что я чувствую? Думаю, да. Но когда-то такая, и крас волнуется, и девчонкам нехорошо. Возможно, чувства учениц Анжи не волновали, но подумав, что это могло вредить красу, она стала немного мягче. И все же Рорен видел, что морщинки на ее лице все еще остались, пока осматривался вокруг. «Остальные где?» «Бойкотируют. Сегодня работаем только я и Красс». Рорн помнил, что в условиях не было прописано ограничения на количество людей. Похоже, женщина-рыцарь Лейла и жрица Лору просто не смогли выдержать этой атмосферы и отказались. «Может, и тебе стоило отказаться?» «И бросить красные дни с группой девчонок?» Девушка была так возмущена, что Рорну хотелось уйти от ее напора, но анже встала прямо перед ним. «Слушай». Красы и правда красавчик и сильный. Благодаря тебе еще и высокомерие пропало. И все же... Какой же он ловелас!» «Вот и я не помню, чтобы это исправлял. Не столько не помнил, сколько вообще об этом не знал. Вокруг него были только девушки, и похоже, все трое были влюблены в него, только Рорана это не особо волновало. Если за ним не присматривать и оставить его наедине с девушками, то когда будут выходить, они только окрасить думать будут. Больше ни о чем. «Не особо я понимаю все это. Стоит сглупить, и будут потом все орать? Вот, это твой ребеночек. Роран думал, что она перегибает палку, но посмотрел на Краса, и тот уже о чем то задумался. А вот окружавшие парня девушки круглыми глазами уставились на Анже, но уже успели покраснеть и чему-то радовались. «Я здесь, чтобы этого не случилось!» «Да уж беда. Ну, удачи!» Без особого энтузиазма сказала Роран и вернулся к Красу, Он положил парню руку на плечо и притянул к себе. Ты уж не перестарайся. Но, ха-ха-ха, спасибо за совет. Карас безсильно улыбался, а Рорен понял, что похоже все бесполезно. То еще зрелище, если вся группа поляжет из-за любви. Мужчина же мог лишь молиться, чтобы этого не произошло. Ну и кто первый идет? Убедившись, что Рорен договорил, спросила Лепис. Лестница находилась в углу комнаты и обе группы просто разом на нее не влезут, так что вначале должны пойти одни, а следом уже другие. Роран думал, что разницы нет, так что решил промолчать и предоставить возможность все решить ученикам. «Можете идти первыми? Не возражаете? Мы бы хотели подождать. Не решайте за нас!» Между собой начали переговариваться Палма и Айн. Лидеры групп с самого начала были довольно агрессивны, хотя всего лишь решалось, кто пойдет первым. Пока Ророн пытался понять, почему они так яростно уступают друг другу место, Аляпис прошептала ему. «В обеих группах нет воров». После этих слов мужчина заметил. В команде Айна было двое мечников, жрец и волшебница. А у Палмы только войны, ни единого намека на вора. Раз уж это была школа авантюристов, воров здесь тоже должны были готовить. И было странно, что ни у кого не было представителей этой профессии. Ни к чему объяснять пользу вора в исследовании лабиринта. Здесь и там могут быть установлены ловушки и скрытые двери. Вор может открывать двери и сундуки. Странно, что никто его не взял. Могу предположить, что девочки просто презирают представителя данной профессии. Вот никто и не стал его приглашать. Не пристало аристократии якшаться с представителями такой скользкой профессии. Да и не станут такие дети обучаться навыкам вора. И хоть Роран мало что знал об изучении лабиринта, понимал, насколько такое отношение опасно. Если сокровища не нужны то можно и не скрывать сундуки. И если быть осторожным с ловушками и прощупывать, например, длинной палкой все стены и пол, то может получиться их найти. Так объяснила Лепис, а у одной из девушек как раз был длинный посох. Девушка предположила, что палка нужна именно для обнаружения ловушек. А у господина Айна, похоже, было некому учиться навыкам вора. Похоже, у них просто группа друзей. Так может стоило найти себе еще одного друга вора. Количество людей в группе ведь не ограничено. Даже без особых знаний об укладах авантюристов, Роран понимал, что в командах по 4-5 человек. Если людей будет меньше, не получится справиться со всеми опасностями. А если больше, то движение замедлится. Это все было выведено на практике. Ну и если кто-то не думал об эффективности, то в группе могло быть как меньше людей, так и куда больше. Могу предположить, что у них нет знакомых воров. Да и группа из 4 человек – довольно замкнутое сообщество. У них была группа из четырех хороших друзей, и даже если они понимали, что им нужен еще кто-то, они просто не могли позвать кого-то со стороны. Это напоминало ситуацию с отрядом наемников, хотя масштабы были иными. Пока они справлялись совсем сами, но если их численность сокращалась, нужен был приток извне, что некоторым не нравилось. Не желая привлекать новичков, они старались компенсировать нехватку людей теми, кто остались. Деревенские люди не любят чужаков и чрезмерно осторожны. Сравнила тоже». «В общем, прежде чем идти в лабиринт самостоятельно, они хотят отправить туда других и посмотреть, что будет». Такой вывод сделал Аляпис. А Роран с грустной улыбкой наблюдал, как спор между Айном и Палмой закончился. Мужчина видел покрасневшую расстроенную Палмы и довольного Айна. «Ну, тогда идем. «Запомни, простолюдин! Это тебе будет дорого стоить!» Скрипя зубами, девушка перестала спорить, собрала подруг, поклонилась красу И вместе еще и с недовольной Анджи они направились к лестнице, ведущей в лабиринт. Раз они расчистят путь, нет смысла идти другой дорогой. А если идти другой дорогой, нет разницы, кто первый, а кто последний. И Лепис не скрывала свое удивление. В школе даже обучают идти одной дорогой. И какой в этом смысл? Я посмотрел школьную программу. Там сказано, что надо идти вдоль левой внешней стены. Слышал, что когда выход в центре... Можно по лабиринту всю жизнь блуждать, а выхода не найти. Если идти вдоль крайней стены, обязательно наткнешься на выход. Если лестница находится в центре, то этот принцип не работает и до выхода не добраться. Для этого и надо полагаться на созданную карту. Похоже, надо быть терпеливым. Такая работа вряд ли подойдет скорым на действие наёмникам. Пока ребята обсуждали создание карты лабиринта, Роран, наблюдая за ними, зевнул.